Мама Роберта, Вера Петровна, все никак не появлялась на новой квартире сына. Жила сначала в Петрозаводске, потом уехала оттуда далеко, аж под Днепропетровск, со своим мужем-полковником и сыном-подростком. Переписывались. Часто. Раз в одну-две недели уж точно. Чтоб свои новости рассказать, просьбы прописать и сыновьи послушать. Вера Петровна устроилась врачом в психбольницу, да не в самом городе, а на станции Игрень. Никаких особых подробностей сыну первое время не выдавала, врач и врач, потом, видно, собралась силами и написала. Оказалось, что место — это игрень, тяжелейшее, проклятое, страшное. Собственно, и само название отсюда пошло, если с татарского перевести — проклятие. Работать туда никто не ехал, и с кадрами после войны в больнице были проблемы. Вот Вера Петровна и отправилась паковать вещи прямо из райкома, куда пришла как коммунист за советом, где больше всего нужны врачи. Там ей в подробностях об Игрении и рассказали. Было это заведение для душевнобольных, одним из самых крупных и оснащенных в довоенное время. Да и с врачами тогда проблем не было. На нехватку кадров никто не жаловался. Сотни человек медицинского персонала на три тысячи больных в год вполне достаточно. Наоборот, медики ехали сюда, чтобы попасть на работу со всей страны. Тут тебе и дома-квартиры дают, и если школы, пожалуйста, пользуйтесь, и кинозал, и клуб, и даже техникум для медсестер. поди плохо. Но длилась такая богатая жизнь недолго. Началась война, немцы вошли быстро и почти без боя. Продвинулись от границ, заняли все территории вокруг, беспрепятственно въехали в больницу, осмотрелись, моментально поняли, что к чему, и предложили главврачу всех его подопечных. «Порешить, Придать, так сказать, смерти, они ведь инвалидов и душевнобольных за людей не считали. А если, мол, приказ не выполнишь, сказали, то и весь медперсонал под пули ляжет». Согласился главврач, побоялся перечить, слабый оказался человечишка. Многие медики выступили против такого ужаса, так их заодно с больными и постреляли. Шли врачи на расстрел вместе со своими пациентами, мысленно прощались с жизнью, но подопечных своих продолжали успокаивать как могли, хотя те не до конца понимали, зачем их к ямам-то ведут. Как выяснилось потом, расстрел был самым гуманным исходом. Некоторым страдальцам потом делали смертельные инъекции, которые действовали не сразу, а медленно и болезненно умерщвляли бедолаг в течение нескольких суток. Были и такие, которых отправляли в морозильную камеру и замораживали заживо. Порешили там в Игрене это и полторы тысячи человек. После массового убийства немцы превратили больницу в концлагерь. А как война кончилась, наконец, и жуткое место это освободили, то снова потихоньку стали наполнять заведения больными, что, мол, больницы простаивать. Но врачи в большинстве своем ехать туда отказывались. На Игрень? Нет, проклятое это место. А вот Вера с семьей поехала и осталась. «А кто, если не она?» Убежденный член партии, она всегда просилась на передовую. Ну вот и прибыли, распаковались. Дали им троим сначала комнату, а потом через пару месяцев задумали они свой первый в жизни дом построить и на земле жить. Больно уж климат в этом проклятом месте оказался благодатный. Жарко. Днепр рядом. все цветет, благоухает. Вот и решили осесть, не испугавшись такого страшного места — Факт остался фактом, о чем Вера Петровна сообщила сыну в письме. Набегались, хватит, пора остановиться. Сколько нас после войны помотало, ни угла своего не топчана. Ничего, все койки у хозяев снимаем, да тюки с места на место перевозим. А уж и сами-то не молодые. Решили тут на игре не построиться. Здесь не совсем больница, а вроде как небольшой, хоть и почти пустой город. Дома, улицы, хозпостройки, магазин. Свой стадион даже имеется. И все это окружает лес. Иногда, правда, страшновато становится. идешь по улице рано утром на работу. И ни души, вроде как еще во сне идешь Тишина, пустота, даже собаки не лают и птицы не поют. Не по себе становится. Но пройти совсем недолго, пять минут пешком и уже на месте в отделении. еще больничное начальство обещало помочь со стройматериалами. Участок нам уже выделили. И не просто участок, часть сада. Тут и яблони, и вишни, и сливы. Есть место для огорода. Буду банки крутить и вам отправлять на зиму. А вы летом сюда будете приезжать, здоровье набираться». Вот такие новости получил Роберт от мамы. С одной стороны, порадовался за нее, Пора ей с отчимом уже устаканиться где-то. Сколько можно шататься по стране, не имея собственного дома? А с другой? Никому игре не нравилось. Сохранялось чувство, что что-то здесь не так. Или опять же казалось после стольких ужасных слухов и вполне правдивых рассказов. Но маме пока там нравилось, придраться было не к чему, потихоньку она там обжилась и даже стала собираться в Москву впервые сына навестить. А в Москве на Кутузовском дым стоял коромыслом, по вечерам заваливались гости, никогда никого не звали, не звонили и не приглашали, что, мол, такого-то вас только-то ждем на огонек, приезжай, народ честной. Ни к чему это было, да и зачем, гости и так приходили ежедневно». Друзья-приятели, прознавшие адрес Крещенских-Киреевских, близкие и не очень, и даже часто не всегда знакомые, а знакомые знакомых, но раз пришли, не выгонять же. Время было какое-то широкое, что ли, и казалось не особо торопливое. В этой совместной неторопливости и разгуле и происходило что-то очень важное и основополагающее, очень доверительное, творческое и необходимое для всех». Художники дарили хозяевам и гостям свои наброски, которые делали тут же на обеденном столе, притаскивая с собой листы ватмана, рисовали карикатуры на всех присутствующих, а после устраивали шутейные аукционы. Поэты, молодые и смешные, ранние в белых сорочках и узких черных галстуках читали стихи свои и чужие, обсуждали, хвалили, осуждали, выпивали. Да все выпивали, чего уж там. Литка, словно знатная местная алкоголичка, по несколько раз на дню бегала на угол в ларек, причем детей Аллу и Роберта одних за питьём не отпускала. В ларьке продавщица ее всегда узнавала, кивала, но запаха спиртного от покупательницы никогда не чувствовала. «А смысл тогда водку покупать в промышленных количествах», думала продавщица. Потом, когда в Литкиной жизни появился Федор Степаныч, она с радостью передала эту функцию в его крепкие мужские руки. Детям лишь бы что подешевле. Молдавскую сивуху накупят и рады, что дома батареи стоят. Молодые еще о здоровье не думают. Не количеством надо брать, а качеством. Никак не получается внедрить им культуру питья. Сокрушалась Лидка другу, вспоминая свои молодые годы. Поэтому она сама стала покупать гостям спиртное. После одного говорящего случая. Однажды Алла с Робой притащили в дом два ведра с портвейном, Два настоящих эмалированных ведра с подозрительно пахнущим гнусным пойлом. «Откуда?» — спросила Поля, — такое изобилие. «Откуда такая необычная тара? Вы уверены, что это для людей?» Оказалось, что по дороге домой из Переделкина Алена с робом на Киевском вокзале случайно набрели на густую очередь к цистерне со спиртным. Из перегарных помятых мужиков, сбежавшихся на знакомый сивушный запах со всей округи. Молодежь думала недолго, ведь гости, как обычно, были уже на пороге, а угощать нечем, вот очередь и заняли. Отстояв положенное, прикупили, Володька гневошел вдруг еще с института. Самый главный пробовалщик вдумчиво понюхал жижу, чуть ли не макнув голову в ведро, блаженно улыбнулся и прошептал: Оно, родное, оно высший сорт. Быстро выпитый стакан не считается налитым. И извучно сглотнул, дернув мощным кадыком. Отравились этим волшебным напитком тогда все. Причем проняло народ быстро, в результате чего на несколько суток был засорен сортир, заляпан любимый балкон и вся квартира уделана плохо переваренным мясом, которое так старательно, долго и с любовью готовило поле, чтобы порадовать гостей. «Литка, нам еще крупно повезло, что у нас тут никто не умер и не ослеп. А был бы технический спирт, все!» Нас всех бы повязали, а Катюля наша росла бы в приюте. Да, одна голова хорошо, а с мозгами лучше. Поля вскинула брови на Алену. Ты меня вгоняешь в гроб и даже глубже. Бабуль, ну что ты такое говоришь? Там же была обычная продажа от винзавода. Просто на заводе не успевают разлить в тару и продают цистернами. Мы ж квас из цистерны покупаем, и ничего страшного не происходит. Я ж не дурочка. Я все узнала, прежде чем занимать очередь. Цистерну пригоняют по четвергам, там разведенный винный концентрат. Роба в очереди у местных поспрашивал, все очень достойно. Вода, спирт, специальные какие-то ароматизаторы, сахар, лимонная кислота. Мужики сказали, что продукт со знаком качества, что они каждую неделю впрок покупают. Я же не враг себе, бабуль. Тогда чего ж твои гости закуски не выдержали после такого вина со знаком качества? Это ж полноценная азу из кулинарии, чернослив, лук, морковь. Даже пряник, — трагически перечисляла она. А как же, для кисло-сладкого мяса нужен пряник? А вы думали, и все в унитаз. Мгновенно, мать моя, ничего полезного в организм не успела перейти. Ну, как так-то? Достойное вино, говоришь? Легче было не готовить, силы не тратить, а все сразу в мусорное ведро. И поэтому не спрашивайте меня, как прошел день. Он прошел безвозвратно. Азохен Вэй, я завтра буду что-то готовить на эту араву. «Куш мир Поля успокоиться никак не могла, все ахала и вздыхала, теребя край котерки и снова и снова перечисляя ингредиенты невозвратно ушедшего азу. Я ж пряничек у соседей заняла, что в соус добавить. Я ж кроме пряника душу туда вложила. И эту душу в унитаз, всю без остатка. «Бабулечка, ну не переживай ты так». Алена подошла и обняла бабушку, звонко чмокнув в макушку. «Все равно же это в конце концов спустилось бы в унитаз в другом виде». Рано или поздно. Какая разница? Как? И это говорит моя любимая внучка. Я не верю своим ушам. Что мы сейчас обсуждаем? Говно? Мы обсуждаем неудавшуюся жизнь твоего прекрасного тушеного мяса, попыталась сострить Алла. Закрой рот с той стороны. Ты считаешь это смешным? Я так не считаю. Я считаю смешным покупать на вокзале севуху из цистерны как какой-то бензин в толпе алкашей и неудачников, и потом тащить это через весь город в открытых ведрах, чтоб все видели, чем занимается моя внучка. И ты находишь это смешным? Травить, как тараканов приличных гостей, которые пришли в мой дом, это же самое, что не наесть позор на мою седую голову. И кого только я воспитала, и до чего только я дожила. Смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю. Что я теперь соседям скажу? Мне с вами не нервы надо иметь, канаты — толстые железные канаты». «Мам, не шебурши, уймись. К чему такой скандал? Все ж хорошо закончилось». Лидка продолжала драить унитаз и одновременно успокаивать мать. «Никто же не пострадал, травились немного, с кем не бывает». «А что это ты мне тут говоришь против ветра? Как это никто не пострадал? Пострадала лично твоя мать. Опозорена на весь дом. Теперь будут думать, что я готовлю так, что всех тошнит». «Зачем вы мне устраиваете вырванные годы из еле оставшихся дней?» Поля скинула брови и круглыми глазами посмотрела на Литку. «Мама, об этом никто не узнает», — попыталась успокоить ее Литка. «Как это не узнает? Я сама всем расскажу!» И она погрозила Литке пальцем, как когда-то в детстве ей грозил отец. Его лицо давно подстерлось из памяти, но палец этот крючком так и являлся иногда во сне, Вот ведь как странно думала об этом Поле. Ведь и человек был положительный во всех отношениях. Ну, пусть немного строгий, но семью содержал, детей любил, почти не наказывал, а помнит она только вот этот грозящий палец. Чудеса. История эта с вонючим пойлом очень Полю тогда расстроила, и она попросила Литку, чтобы та отныне сама покупала детям спиртное. «Бери робочку или Федор Степановича», И пусть на себе тащат тяжести, но выбирай лично ты, чтобы такого позора больше не допустить». И все, это сразу стало правилом, раз поле так распорядилось.